В 1826 году, находясь в крепости Замостье, Раевский говорил: "Если патриотизм преступление, то я преступник. Под именем патриотизма подразумеваю я любовь к своему отечеству, основанную на своих обязанностях". Он не лукавил вовсе. Да и как это было не прочесть в его стихах, когда они были на руках у наследства. «Мой друг, в наш дивный век науками искусством, и искусством и рос со вдоблестью и благородством чувством любви к отечеству достойных сограждан, в наш новый век, когда властители-тиран несметных орд к нам внес убийства и пожары и провидения испытывал удары, неся в триумф побед победный бег и страх, и трупы хищников рассеялись в полях, когда прошедшее из книги современный мечом рос вырубал и лавром покровенный сиквани начертал постыдный приговор когда вселенный взор России беглый бег к величию измеряет и подвиги её в истории читает возможно ли тогда забыв свой подвиг славы здесь дети робкие с изнеженной душой Чудесные сказя и нрав, и разум Свой в очах невежества Чтут модные уставы. Но, друг мой, переждем, Эпоха началась, и наше сбудется желание, Орел с другим орлом стремится в состязание. Гражданство искра в нас зажглась, И просвещение спасительной рукою Бальзам свой разольет в болезненных умах, И с новою зарею Исчезнет, может быть, еще неверный страх. Эти стихи можно издавать в одной книжечке вместе с пушкинскими клеветниками России и распространять среди студенчества. У Раевского тоже ни одно слово не устарело. Не сегодня ли, снова забыв подвиги национальной славы, дети робкие с изнеженной душой, чудесный скозяй и нрав, и разум свой, в очах невежества чтут модные уставы. Гражданское чувство Раевского было в первую очередь направлено на любовь ко всему русскому, даже в поэзию свою, как утверждал Пушкин, Раевский упорно хочет брать все из русской истории. Печальная судьба угодить в жернова государства с такими восхитительными порывами. Роевский несколько раз просил аудиенции у нового государя, надеясь ему лично доказать свою в самом высоком смысле невиновность и правоту. Ему было отказано. В октябре 1827 года генерал Дебич представит императору решение, о принятом для Роевского наказании. Император решение утвердит. Роевского лишат всех наград, дворянского звания. е отправит в сибирскую ссылку. Насиделся в крепостях, теперь его повезли в село Алонки Идинской волости Иркутского округа. Раевскому было 33. По приезде, глянув налево, глянув направо, он всерьёз собрался умирать. А куда жить? В какую сторону? Мне этот край — одно пространное кладбище, В котором ищет взор безбедного жилища Среди преступничьих гробов. И мой ударит час всеобщую чередою, И знак сотрет с земли моих следов, И снег завеет дерн над крышей гробовою. Весной оттает снег, за годом год пройдет, Могильный холм сравняется с землею, И крест без надписи падет. Прозрачные и больно действующие стихи, заключающие в себе истинное человеческое чувство, не обременённые никакой нарочитостью. Давно погибло всё, чего мой дух алкал. Чего ж я жду, с ожившую душою, кто к жизни мысль страдальца приковал и не вродствель давно я с прахом и землёй. 30 мая 1828. Но жизнь и здесь оказалась сильнее. Сначала явилась любовь. Крестьянская девушка, крещённая бурятка Евдокия Маисеевна. Раз сам уж не дворянин, вот тебе жена, вот тебе и свободы, и равенства, Владимир Федосеевич. Они венчались в церкви в 1828 году. По запросу из Санкт-Петербурга о Раевском отписывал местный губернатор «Зимой занимается, сколько известно, книгами, летом огородом, который он завел, и ботаникой, поведение чрезвычайно скромного». И далее самое важное в нашем рассказе – Раевский, согласно письму губернатора, высказывает намерение утруждать государя-цесаревича и сходотайствовать милость государя-императора о позволении государя-императора поступить рядовым полка действующей армии. Вот перед нами русский офицер. Это неистребимо, имея многие основания затаить жестокую обиду на отечество, отсидевший 5 лет в трёх крепостях, видевший из окна каземата в Петропавловке, как повесили пятерых декабристов, а такое не забывается, он вовсе не из очередной темницы, А из вполне умиротворённого своего быта, огород ботаника книжки Евдокима и севна хочет хотя бы рядовым, но на фронт. Милостираевский не дождётся ещё многие годы. И жизнь нистрастей прошла как метеор, мой кончен путь, конец борьбы с судьбою, я выдержал с людьми опасный спор и падаю пред силой неземною. Напишет он в одном из своих поздних стихотворений сформулировано сильно. Его амнистируют только в июне 1856. -го. Спустя 36 лет он съездит в ту часть России, что по неволе оставил, заедет в Нижний Новгород к военному губернатору Александру Муравьёву, товарищу по воинской службе, в Москву, которую не имел права посещать, тоже завернёт. чтобы повидаться с другим товарищем по службе, генералом от инфантерии Иваном Петровичем Лепранди. «Как дружески, как крепко обняли мы друг друга после 36-летней разлуки. Мы служили оба в 32-м егерском полку майорами», напишет Раевский про Лепранди, «честный, прямой, без унижения, без происков, ласкательств и лакейства. Во время польского восстания, командуя полком, Он первый при штурме Варшавы взошел на укрепление. Надо ли пояснять, что Раевского это восхищает? Мы были молоды по-прежнему. Они удивились моей молодости. Ни одного седого волоса, все зубы крепкие. Я был моложе с виду моих товарищей. Было о чем поговорить, и прошедшего как будто не было. Затем Раевский посетит свою родовую деревню Хворостянку, где последний раз был в 1819 году. Проживёт там 20 дней. Человек с того света, с другой стороны земли. Сёстры даже не предложат ему передел наследства. Мы рады, конечно, но ты поздно явился, всё уже поделено давно, братец. И снова вернётся в Сибирь. До селя никаким мастерством не владевший, Раевский понемногу разживется, устроит парники, чтобы выращивать в Сибири арбузы и дыни, займется, приобретя огромный участок хлебопашеством, купит мельницу, заведет лошадей, будет заниматься самой разной работой, от набора людей на золотые прииски до винного откупа. И в ближайшие крупные города поставки от Раевского составят 164 тысячи ведер вина. Для местных крестьян-духоборцев он станет посредником в переговорах с купцами. С какого-то времени местный люд начнёт воспринимать его как мирового судью и пойдёт к нему с любыми спорами и бедами. Он поднимется с того дна, куда упал, и превратится в состоятельнейшего и виднейшего человека во все округе. Но подумайте, ведь Раевский был простым, сильным, не имевшим никаких средств вообще. Нам придётся произнести здесь то, с чем мы, наверное, и сами внутренне не согласны. Напомним, его отец был дворянин, богач, помещик, держал винокуренный завод. То есть перед нами, на удивление, крепкая, хваткая порода. Роевский сойдётся с местным губернатором и некоторое время будет дружен с ним. Анархист Михаил Бакунин напишет в письме Александру Герцену что без изволения Роевского в Сибири уже ничего не делается. Это, впрочем, будет явным преувеличением, но очень характерным. При этом взгляды Роевского на состояние России не станут радужными. В одном из писем 1864 года он изложит весь свой скепсис всего в трёх предложениях: либералы, консерваторы, нигилисты из рук вон пошло и не смешно даже. В России общественное мнение общественно в России Ураевского родится 9 детей. Первый сын умрёт в младенчестве, остальные вырастут. После дарованной отцу амнистии детям вернут дворянское звание. Сын Александр станет юнкер-артиллеристом и примет участие в подавлении польского восстания 1863 года, дослужится до подполковника, то есть обойдёт в звании и отца и деда. Сын Михаил дорастёт до полковника казачьих войск, сын Юлий будет сотником Забайкальского казачьего войска и адъютантом генерала Корсукова. Вы, наверное, уже догадались, чему учил детей сильный Роевский. Точно не вальтерианству, а совсем иному служению и воинскому долгу. Хотя кровь даст себя знать и в ином смысле. Внучка его сына по имени Юлия, то есть правнучка Владимира Раевского, станет матерью знаменитого советского поэта Анатолия Жигулина. В 1948 году Жигулин вступит в юношескую подпольную организацию Коммунистическая партия молодёжи, поставившую себе целью радикальную борьбу с разнообразными перегибами Евтушенко потом напишет, что Жигулин сидел за борьбу с культом личности и приврет. Биография товарища Сталина была настольной книгой у ребят из КПМ. Но Жигулин уедет в свои 17 лет в Колымские лагеря, получив десятку под террористической статье, как прапрадед почти. Как прапрадеды могли бы и к вышке Жигулина приговорить? У Жигулинской КПМ и оружие имелось. Так что сидел Жигулин вообще говоря за дело. Если исходить из тех законов, при которых довелось ему жить. В 1954 году Жигулина амнистируют, пораньше, чем Раевского, но он и сидел пострашней. Про Жигулина мало кто знал, что он по крови потомственный дворянин, поэт до какого-то момента не распространялся, но сам знал, конечно. то ли пропрадит чему-то правильному его научил, то ли напротив совсем неправильному, у Жигулина в стихах было, как будто может повториться на том печальном рубеже и эта даль, и эта птица, и этот лютик на меже. Да-да, и ещё один полидзек, несущий непокойную кровь. Закваска сохранилась. Критик Лев Анненский, писавший о «Жигулине», первым заметил странную связь между ироничными словами «Жигулина» о своей юности, когда три десятка мальчишек хотели силою свергнуть советскую власть, ерунда, и с саркастичным диагнозом Грибоедова о декабристах «сотня прапорщиков вознамерилась изменить лицо России». Жигулин, написавший уже на исходе советской власти повесть Чёрный камень о своём тюремном сидении, не вписался в святцы тюремной прозы. Что-то в нём чувствовалось не то, по крайней мере, для тех людей, кто эти святцы тогда составлял. Жигулинский язык не рефлексировали и позволяли себе убивать. И самое, наверное, важное, несмотря на пережитое, по всем итогам своего сложного пути, написав горькое «Тревожно мне в сердце смотрела Россия, спасибо тебе за твою лебеду», Жигулин не вынес от чизни обвинительного вердикта. И единственную свою эпическую поэму «За други своя» он написал именно о войне и даже не ближней отечественной, а русско-турецкой 1878 года. Это показательно. Ведь Россия больше твоей боли, милый человек, ведь русская слава неизбывна. Но с таким ощущением закрепиться в русской литературе куда сложней, чем с обвинительным приговором своему народу. Жигулин как поэт занимал серьёзнейшее место в советские годы, издал множество книг, имел сотни тысяч читателей, но сейчас у него никакого места, как и у Пропрада. Но не хочет всех лелеять Век двадцатый, век другой, И опять кружится лебедь Над Иркутскую тайгой. И легко мне с болью резко И было жить в судьбе земной. Я по матери Раевский, Этот лебедь надо мной. Белый лебедь, 1986. Ушел из жизни Владимир Федосеевич Раевский Таинственным образом. 8 июля в 1872 года его ещё крепкого старика убили. Ехал на лошади, трое неизвестных остановили, попросили спешиться и ударили чем-то тяжёлым по голове. Деньги не забрали, это не было ограблением. Убийство раскрыть не смогли. Похоронен он на кладбище в селе Олонке. Такая странная судьба который сложно подвести итог каким-то одним и бесспорным словам. На единственном памятнике Роевскому в Тирасполе написано, что он декабрист. Но ведь он не участвовал ни в декабрьском восстании, ни в его подготовке. Строго говоря, он вообще не декабрист, и точно не первый декабрист, как часто о нём пишут, потому что пришёл в Союз благоденствия на четвёртом году существования организации. Перед нами русский поэт, проживший свою традиционную судьбу, а вернее сказать, несколько судеб: и военную, и заговорщическую, и тюремную, и ещё вдобавок сибирскую, завершившуюся такой жуткой и диковатой смертью. И тут уж всякий выберет, на какого Раевского он хочет смотреть и о каком размышлять. Он имеет будто бы двоящийся или тройчащийся облик. Разглядывая портреты пожилого, обросшего бородой, словно пережившего тяжелейшие инсульты Раевского, никак не можешь разгадать в нем молодого офицера с прямым взором. Веря в его бескорыстие и мужество, сострадание к народу, все равно думаешь, от тщеславия, было ли оно. А это готовность использовать всякие средства при достижении желаемого, Докуда могла довести? И ответа не находишь. Кто-то скажет, что тюрьма и ссылка предали его судьбе иной объём. Ну, да, наверное. Однако подавляющее большинство его стихов, написанных до тюрьмы, заметки о Пушкине при всём их сарказме позволяли подозревать в Раевском отличного критика, а несколько его прозаических зарисовок предсказывали настоящую русскую прозу. которую тогда ещё никто не делал. Взгляните в этой аристократической речи, без улыбки и всякого желания удивить или рассмешить, в этом удивительном и точном лаконизме таится начало и пушкинской, и следом тургеневской интонации, описано Раевским в 1819 году. Я ехал с молдавских границ на милую родину. Лето было жаркое, пыль столбом велась около повозки. Проехавши более 600 верст, я чувствовал усталость. Извозчик, казалось, не замечал этого и беспрестанно погонял лошадей. "Тише", сказал я. Он взглянул на меня и улыбнулся. "Вы верно боитесь", отвечал он и как нарочно пустил лошадей. Не более как через четверть часа мы очутились у почтовой станции. Я вышел, досадуя на извозчика и на русские почты. Меня встретил на пороге станционный смотритель с важную мину в тиковом халате с трубкой во рту и с цветущими фиалками на плоском лице. Я подал подорожную. — Подождете немного, — сказал он охриплым голосом, вздернув кверху свой красный нос. Не думаю, отвечал я. Этот отрывок сам по себе готовое стихотворение в прозе. Ему надо было сочинять, выдумывать, делать прозу. Но тюрьма и ссылка надломили его в желании являть себя. Раевский не знал, что за любовь к отечество бывают такие наказания. Но и на, прямо говоря, патриотических понятий Раевского это всё равно не сказалось. Он, например, болезненно переживал неудачи в Крымской войне. В биографии Раевского, написанной Фокой Бурлычуком, сделано весьма смелое допущение. От чего-то Владимира Федосеевича там изобразили на старости лет сторонником свободной Польши. Видимо, автору так хотелось, и он навязал свою волю Раевскому. Между тем, в 1861 году, после многочисленных польских восстаний Роевский не без брезгливости писал: "О польских делах я не буду говорить много. Манифестации в Варшаве суть польско-католические, с гвоздём в манишке, эмблема распятия и страданий Христа, с крестами в руках или с палками вроде архиерейских посохов" в траурной чёрной одежде и в конфедератках по нефиды поубиенным вследствие их сумасбродства, молебны на улицах и прочее прочее доказывает, что народ этот не знает сам, что он делает, с какой целью. Оставь их на собственный произвол, и они друг друга вырежут. В продолжение моей службы я 6 лет прожил в Польше и западных губерниях. Государь дал им конституцию, но поверь мне, они даже не поймут выгод своих и всегда будут недовольны. Здесь Роевский забыл написать, что как минимум дважды бил по польским частям прямой наводкой, а они стреляли в него. Есть сведения, что однажды Роевский и пустил переночевать у себя польских сильных бунтовщиков, но из этого поступка никаких далеко идущих выводов делать не стоит. Разве что привести вдруг помогающий и здесь что-то важное понять стихи Жигулина. В округе бродит холод синий и жмётся к дымному костру, и куст серебряной полыни дрожит в кювете на ветру. А если вдруг махры закоришь, затеплешь робкий огонёк, то встанет рядом Ванька Курыш, щедушный львивский порянёк. Я презирал его бандэру Я был воспитан, будь здоров. Ругал я крест его и веру, Я с ним отменно был суров. Он был оборван и простужен, А впереди нелегкий срок, И так ему был, видно, нужен Махорке жиденький глоток. Но я не дал ему Махорке, Не дал жестоко, как врагу, Его упрек безмолвно горький, С тех пор забыть я не могу. И только лишь опустишь веки, и сразу видится вдали, как два солдата с лесосеки его убитого несли. Жива ли мать его, не знаю, наверное, в час, когда роса, один лишь я и вспоминаю его усталые глаза. А осень бродит в чистом поле, стерня упруга, как струна, и жизнь очищена от боли, и только памятью полна. 1964. Эти стихи вместо удивительной встречи Варлама Шаламова и Владимира Роевского, запоздалого сына серебряного века и потерянного сына века золотого. Встреча, хоть и был стилистически Жигулин насквозь советский поэт, случилась, и никто её не заметил. Самое удивительное в ней то, что Жигулин Не Шаламова не читал тогда, ни стихов про прады до толком не знал, но их интонации сами проросли в нём сквозь кровь и опыт. Простил ли, судя по этим стихам, поэт Жигулин Бандеру? Простил, но не как Бандеру, а как несчастного зыка, которого не угостил однажды махорка. дали б возможность переиграть, угостил бы, ибо человеческое надо сберегать, невзирая ни на что. Но увидел бы Жигулин этого Ваньку в бандеровском обличии и не подумал бы прощать. Так и с Раевским. Он пускал ночевать несчастных поляков, таких же ссыльных, как и он. Увидел бы, будучи офицером и командиром своих двух пушек этих же повстанцев, Была бы полякам смертная печаль. В 1860 году Раевский с каким-то мальчишеским чувством сочинял письмо тому самому из ранней юности Гаврилу Батенькову, вояке, герою, поэту, декабристу, сильному, а затем амнистированному, как и он, в общем, в некотором смысле своему отражению. Ты пишешь, что Любинков в Москве, где он, что он? спрашивал Раевский-Ботенькова об их общем знакомом. «В 1812 году мы оба с ним поступили в самые боевые артиллерийские роты. Он в 17-ю легкую Башмакова, а я в 23-ю батарею Гуревича. Обе роты за отличие получили знаки на кивера, а офицеры – золотые петлицы. Раздери нас, черт, если это не самая настоящая ностальгия!» шестьдесят пять лет. Правда, у своего героического командира, умершего в феврале 1814-го от полученных ранений, Раевский спутал одну букву в фамилии, тот был Гулевич. Да ведь сорок восемь лет прошло, чего только не забудешь за эти годы, ну вот золотые петлицы. Нам запомнилась заметка из следственного дела Раевского. Будучи офицером, он любил... стрелять из пистолетов в цель. Такое у него было развлечение постоянное и даже в офицерской среде слишком заметное. Тренировал руку, чтобы не дрогнуло. Один из современников, заставший Раевского уже стариком, напишет: минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного и бесстрашного. Вот какие черты были в нём определяющими: власть и бесстрашие. Может, было бы лучше, если бы он так и стрелял по мишеням, но толку говорить о том, когда есть как оно есть. Раевский за жизнь свою сочинил несколько сильнейших стихов, однако самые странно сказать радостные из них, конечно, эти. шумит от севера ветер бурный ветер с милых отчизских полей принёс отмщение зов перунный и жизнь забрать ей за друзей иль смерть на трупах в поле чести в урок стотысячным врагам сей кубок духу бранному месте за утро братия к знаменам сигнал раздался Други к бою, да пьем же кубки край о край, Перун дробится за горою, и по горам гремит ступай.